Глава 2 Итак, очередные смотрины с треском провалились. Герцог Бриан завязал поезд длинного шелкового халата, поправил пушистую соболью оторочку широких рукавов. Настроение у Рональда было меланхолическое. Как всегда, после очередных неудачных смотрин. Но, как говорится, все, что не делается, к лучшему. Философский настрой заставил герцога взяться за очередную книгу по истории империи. Бриан лениво полистал ее, нашел описание сражения за каменный остров на Северном озере. В этом сражении отличился его предок, спас императора от верной смерти, заслонив грудью. Предок получил ранение, титул герцога за героизм и стал правой рукой императора. С тех пор род Брианов обласкан властью, за что отважному предку искренняя благодарность. Рональд захлопнул толстую книгу и задумчиво посмотрел в окно. Снег перестал, небо очистилось от туч. За мелкими стеклами, зажатыми узорчатым медным переплетом, занималось зимнее утро. Восток окрасился яркими розовыми сполохами. Над горизонтом еще висел острый серп месяца, а рядом с ним ослепительно горела звезда — Такая же холодная, как и зарождающийся день. Бриан потянул за витой шнурок. Приготовь мне Глинтвейна, друг мой, попросил вошедшего дворец корональд, возвращая книгу на полку, и опустился в глубокое кресло. Жизнь была бы намного проще, если бы не надо было таскаться по смотри нам в угоду императору. Пустое время Рональд достал из тумбочки, стоящей рядом с креслом, ящичек с сигарами, повертел его в руках и вернул обратно. «Нет, курить он не станет, это вредно для здоровья. Пусть сигары остаются для гостей. Хотя, ходит мнение, что сигары помогают избавиться от меланхолии, но в это верится с трудом. Уж лучше выпить горячего глинтвейна». «Как же хорошо, когда рядом нет сварливой жены!» которая вечно всем недовольна. Вдруг Рональду достанется именно такая. Все девицы пытаются казаться милыми и добрыми, а после свадьбы добрая половина превращается в капризных и взбалмошных мигер. Конечно, жениться Рональду рано или поздно придется. Но лучше с этим не спешить. Возможно, повезет, и он найдет истинную любовь. Если только такая существует в реальной жизни. Огонь в камине уютно потрескивал, дворецкий снял со спиртовки небольшую кастрюльку, в которой варился ароматный напиток, наполнил им толстостенный кубок и протянул своему господину. «Ты считаешь, мне надо быть более деликатным с девицами?» – поинтересовался Рональд у дворецкого. «Вы могли бы не целиком превращаться в дракона, милорд, а продемонстрировать только крылья, например». Или желтые глаза с вертикальными зрачками. Это может даже понравиться девушке, заинтриговать ее. Вот только надо ли мне это? Если девица хочет за меня замуж, если она знает, что я дракон, то почему пугается? Почему я должен подготавливать ее к своему полному превращению? Я такой, какой есть. Это моя вторая сущность. Ну не нравлюсь я. «Зачем пытаться выйти за меня замуж?» «Предположу, вы знаете ответ, милорд». Это был риторический вопрос. Вздохнул Рональд и отпил горячий напиток. «И ответ я на него знаю. Желание стать герцогиней любой ценой. Твой Глинтвейн великолепен, Эдгар». «Благодарю, милорд», — слегка поклонился дворецкий. «Ваши слова греют мне душу». «Как твой Глинтвейн мою?» – усмехнулся герцог. «В запасе у меня еще одна графская дочка и дочь маркиза. Потом придется переключиться на девиц на выдание баронских кровей. Буду играть на понижение. Но не думаю, что и с ними получится что-то путное. Благородные девицы такие нежные натуры, и это начинает раздражать. Девушки длинной родословной намного приятнее в общении, ты не находишь?» «Вы о Белошейках, мадам Казимиры, милорд!» Выгнул дугой брой дворецкий. «Именно!» — кивнул герцог. «Ночные бабочки мадам Казимиры веселы, беззаботны и бесстрашны. Их забавляет, когда я хлопаю крыльями. А мне нравится катать их на спине. Они смеются от восторга. И когда мы пролетаем над людными улицами, поют неприличные куплеты и вгоняют в краску добропорядочных дам». И наш милостивый император каждый раз приходит в ужас от жалоб на вашу светлость. Горожане любят писать пасквили, а вы их подталкиваете к этому. Зато они выходят из сонного состояния, и хотя бы ради белошвеек и скобрезных куплетов поднимают глаза к небу. Может, попутно увидят звезды и луну? Хотя вряд ли. С сожалению, вздохнул герцог. Позвольте заметить, милорд. «Я смелюсь все-таки дать вам совет. Ваши ночные полеты с белошвейками до добра не доведут. Это роняет ваш авторитет в глазах и императора, и граждан империи». «Да ладно», — отмахнулся Рональд. «Ни для кого не секрет, что у нашего благочестивого и мудрого императора при наличии императрицы как минимум две официальных фаворитки и небольшой горемчик, куда входят и девочки-мадам Казимиры». У мадам солидное дорогое заведение для приличных людей. Им пользуются почти все мужчины высшего общества, за исключением отставных чиновников и военных, которым перевалило за 70. Да и они порой захаживают туда, чтобы просто приятно провести время. Но они не катают на глазах законопослушных граждан своих экипажей Белошвек. ваша светлость. Я не единственный дракон в империи». Может, не я один так развлекаюсь? Все знают, что это именно вы носитесь по ночам над столицей, Милорд, и смущаете примерных горожан своими эксцентричными выходками. Женюсь, остепенюсь, займу должность канцлера при дворе императора, буду преданно служить отечеству и влачить скучное существование, как и другие граждане нашей благодатной империи, — А пока я молод и хочу наслаждаться жизнью. — Бесконечные скандалы с участием вашей светлости могут вам повредить, — озабоченно заметил Дворецкий. — Мне к ним не привыкать, — махнул рукой Бриан. — Да и что может навредить мне, кроме скуки? От нее я точно сойду с ума. — Нет, дорогой Эдгар, ты знаешь, я не сноп и не лицемер, Я мужчина, и мне нужны мужские развлечения. Это девицы-аристократки, пусть блюдут свою невинность. Они размахивают своей девственностью как флагом, стараясь найти жениха познатнее и побогаче. Это ли не ханжество? Хвала богам! Мужчине это не требуется. Мне нечего возразить вам, милорд. Вы совершенно правы. Не желаете ли еще Глинтвейна? Пожалуй. Бриан протянул дворецкому кубок. Глинтвен прекрасен, как поцелуй беззаботной Белошвейки. «За девочек мадам Казимиры!» – поднял он бокал. «И за саму мадам! Да продля до боги ее дни!» Рональд отпустил дворецкого, подошел к окну и поставил недопитый бокал на мраморный подоконник. Большое розовое солнце низко висело над горизонтом, и его лучи с трудом пробивались через морозную дымку. Нет, герцог Бриан не станет спешить женить женитьбой. Он задумчиво отпил из бокала, сладко-терпкий вкус красного вина и пряностей приятно обволакивал небо, щекотал губы. Есть ли на свете любовь? Та, о которой слагались легенды. Та, о которой так любят с придыханием говорить молодые аристократки на выданье. Однако все они хотят замуж за герцога а не за состоятельного торговца или удачливого ремесленника. Для них безумно важен титул жениха. Брак по расчету теперь называется любовью? Похоже, это высокое чувство осталось только в старинных балладах и сказках. Но Рональд все-таки попробует найти свою единственную. Во всяком случае, спешить женить женитьбой он не станет, даже по приказу императора.